Ворующий имена. Помнится одно ночное обращение Зеленского, вдруг заговорившего на русском языке. Ему важно было, чтобы его поняли в России. Он сам в этом признался. Цель выступления даже не скрывалась — посеять внутри России межнациональную рознь. Главным тезисом речи было нехитрое утверждение, что кремлевский тиран решил извести все российские нацменьшинства, скормив их в войне. И дело даже не в том, что Зеленский врал, а он врал. Дело было в дичайшем абсурде происходящего. К России. Обращался президент страны, где украинизировалось все живое, все малые народы, где и гуцулы оказались не гуцулы, и русины не русины. А там ведь еще живут венгры, поляки, белорусы, румыны, болгары, лямки, буковинцы. Про русских даже не вспоминаем». Да и нелепо именовать малым народом как минимум половину населения Украины. И все они последовательно и принудительно обращались в неразличимую квазихохлядскую массу. В душу каждому приживляли трезубец и ждали, когда его зубья полезут из ушей. Только тогда представитель нацменьшинства был вправе считаться нормальным человеком. Мазанные одной краской, заключенные в одну потную футболку, как в мешок, в котором их понесли топить за великую псевдоукраинскую назалежность. На Украине миллионы русских людей принудили приучили умирать за иллюзорную, ложно-украинскую, уродливую, бесстыдную идею Украины, объявив им, что теперь они — украинцы, отняли их рот, обокрали их на тысячу лет, плюнули в самую душу и потащили на убой Иванов с вырванной из сердца памятью, с выпитой кровью. В каждом списке украинских убитых половина великороссийских фамилий и густо насыпаны иных, гуцульских, венгерских, греческих за что? За свои интересы умерли? Они умерли за черт знает, что за американский протекторат над Бандеровским гамункулом, присосавшимся к территории которая управляло говорящее тело, не имеющее никакого отношения ни к малоросам, ни к запорожским казакам, ни к тавричанам, ни к подолянам. Оно мим проходило и по пути выучило мову, чтобы обокрасть сразу всех и ведь. И у этого неслыханного прохиндея Хватило совести обращаться к многонациональной, многоконфессиональной стране, к России, где национальные автономии имеют огромные преференции. И что-то там по-русски затирать про свободу. Кумык, татари, наварец, калмык, да кто угодно, живущий в России, если б ты был украинцем, у тебя было под одно имя. Ты был бы коллективный мыколо с трезубцем воткнутым в темечка, с мозгом, забитым мелко пережеванной ложью, которую нес человеку, которого не имелось за душой ни Мухаммеда, ни Христа, ни Будды. То обращение Зеленского было обращением президента тотальной унификации и постыдной простоты к стране безусловной сложности. Его совершенно по делу именовали шайтаном. Он воровал имена. Это было главной его заботой. А русские имена возвращают.